Глава двадцать первая. Кто самый богатый? «Пойдем, погуляем, о, кристалл моей души!» — сказал на другой день Хаттабыч. «Только при одном условии, — твердо заявил Волька, — при условии, что ты не будешь больше шарахаться от каждого автобуса, как деревенская лошадь. Хотя, пожалуй, я напрасно обидел деревенских лошадей». Они уж давно перестали бояться машин. — Да и тебе пора привыкнуть, что это не джиджисы какие-нибудь, а честные советские двигатели внутреннего сгорания. — Слушаю и повинуюсь, о Волька ибн алёша покорно отвечал старик. — В таком случае, повторяй за мной, я больше не буду бояться. — Я больше не буду бояться, — повторил с готовностью Катабыча. Автобусов, троллейбусов, трамваев, грузовиков, вертолётов, автобусов, троллейбусов, трамваев, грузовиков, вертолётов, автомашин, простаторов, экскаваторов, пищущих машинок, автомашин, прожекторов, экскаваторов, пищущих машинок. птифонов радиорупоров пылесосов птифонов радиоропров пылесосов электрических выключателей примусов телевизоров вентиляторов и резиновых игрушек уйди уйди электрических выключателей примусов телевизоров вентиляторов и резиновых игрушек уйди уйди ну вот как будто и все — сказал Волька. — Ну вот, как будто и все. Машинально, — повторил вслед за ним Хаттабыч, и оба рассмеялись. Чтобы закалить стариковы нервы, они раз двадцать пересекли пешком самые оживленные городские перекрестки, проехали на трамвае и много остановок, и, наконец, утомленные, но довольные, залезли в автобус. Они ехали блаженно, покачиваясь на кожаных подушках сидений. Волька углубился в чтение пионерской правды, старик о чем-то думал, изредка блаженно поглядывая на своего юного спутника. Потом лицо Хаттабыча расплылось в довольные улыбки. Он, очевидно, придумал что-то приятное. Автобус довез их почти до самого дома, и вскоре они уже были в Волькиной комнате. «Знаешь что?» о достойнейший из учащихся средней школы. Начал Котабыч сразу, как только они закрыли за собой дверь. — Ты должен был бы, на мой взгляд, быть холоднее и сдержаннее в обращении с юными обитателями твоего двора. Поверишь ли, сердце разрывалось у меня на части, Когда я слышал, как они встречали тебя криками «Эй, Волька! здорово Волька!» и тому подобными, явно недостойными тебя возгласами. Прости мне мою резкость, благословеннейший, но ты совершенно напрасно распустил их. Ну, какая они ровня тебе, богатейшему из богачей, не говоря уже о прочих твоих неисчислимых достоинствах. «Ну, вот и еще!» — удивленно возразил ему Волька. «Они мне как раз самые ровня, один даже из восьмого класса, и все мы совершенно одинаково богаты». «Нет, это ты ошибаешься, о пахала моей души!» Торжествующий вскричал тогда Хаттабыч и подвел Вольку к окну. «Смотри и убеждайся в правоте моих слов». Перед глазами Вольке предстала удивительная картина. Еще несколько минут назад левую половину огромного двора занимали волейбольная площадка, большая куча желтого-прижелтого песка на забаву самым маленьким обитателем дома, гигантские шаги и качели для любителей сильных ощущений, турник и кольца для тех, кто увлекается гимнастикой, И для всех жителей двора одна длинная и две круглые клумбы, весело пестревшие ярчайшими цветами. Сейчас вместо всего этого возвышались сверкающие громады трех мраморных дворцов в древнеазиатском вкусе. Богатая колоннада украшала эти дворцы. На плоских крышах зелене-литенистые сады а на клумбах аллели, желтели и синели невиданные цветы. Капельки воды, бившие из роскошных фонтанов, играли в лучах солнца, как драгоценные камни. У входа в каждой дворе отстояла подва великана с громадными кривыми мечами в руках. Завидев вольку, великаны, как по команде, пали ниц и громоподобными голосами приветствовали его. При этом из их ртов вырвались огромные языки пламени, и Волька невольно вздрогнул. — Да не страшится, мой юный повелитель этих существ! — успокоил его Хаттабыч. — Это мирные ифриты, поставленные мною у входов для вящей твоей славы. Великаны снова пали ниц, и, израгая пламя, покорно проревели. — Повелевай нами, о могучий наш господин! — «Встаньте, пожалуйста! Я вас прошу немедленно встать!» — сконфузился Волька. «Ну, куда это годится падать на колени? Прямо феодализм какой-то! Да встаньте, вон, конец! И чтобы этого больше не было, этого пресмыкательства! Стыдно, честное и пионерское, стыдно!» И фриты, недоуменно поглядывая друг на друга, поднялись на ноги и молча вытянулись в прежней напряженной позе на караул. «Ну, вот еще что!» — сказал Волька, все еще сконфуженный. — Пойдем, Хаттабыч, посмотрим твои дворцы. — Это не мои дворцы. Это твои дворцы, — почтительно возразил старик, следуя за Волькой. Но тот в торопях пропустил слова Хаттабыча Мимушей. Первый дворец был целиком из драгоценного розового мрамора. Его восемь тяжелых резных дверей, изготовленных из сандалового дерева, были украшены серебряными гвоздями и усыпаны серебряными звездами и ярко-алыми рубинами. Второй дворец был из голубоватого мрамора. В нем было десять дверей из редчайшего эбенового дерева, они были украшены золотыми гвоздями. усыпанной алмазами, сапфирами, изумрудами и еще какими-то драгоценностями. Посреди этого дворца поблескивал зеркальной гладью просторный бассейн, а в нем плескались золотые рыбы, каждая величиной с доброго осетра. Это вместо твоего маленького аквариума. Застенчиво объяснил Хаттабыч, — мне кажется, что только таким аквариумом ты можешь пользоваться, не роняя своего высокого достоинства. «Да — Да-да, — подумал Волька, — попробуй-ка взять в руки эту золотую рыбку. Без рук останешься. — А теперь, — сказал Хаттабыч, — окажи мне честь и окинь благосклонным взором третий дворец. Они вошли в чертоги третьего дворца, блиставшего такой роскошью, что Волька ахнул. Да ведь это вылитые метро, ну, прямо с станции Комсомольская и Кольцевая. — Ты еще не все видел, о благословеннейший! — расцвел Хатабыч. Он вывел Вольку на улицу. Великаны взяли немедленно мечи на караул но Хатабыч, не обращая на них внимания, указал мальчику на полированные золотые доски, украшавшие сверху входы во дворцы. На каждый из них были высчены одни и те же надписи, от которых Вольку сразу бросило в жар и в холод. Дворцы эти принадлежат благороднейшему и славнейшему из отроков этого города. «Красавцу из красавцев, умнейшему из умных, преисполненному неисчислимых достоинств и совершенств, непоборимому и непревзойденному знатоку географии и прочих наук». Первейшему из ныряльщиков и искуснейшему из пловцов и волейболистов, непобедимому чемпиону комнатного бильярда и пинг-понга, царственному юному пионеру Вольке ибн Алёше, да славится во веки веков имя его и имя его счастливых родителей, с твоего позволения». — сказал Хатамыч, которого распирало от гордости и счастья. «Я хотел бы, чтобы ты, поселившись в этих дворцах вместе с твоими родителями, уделил и мне уголок, дабы твое новое место жительства не отделяло меня от тебя, а я имел бы возможность во всякое время выражать тебе свое глубокое уважение и преданность». Так вот... — ответил Волька после некоторого молчания. — Во-первых, в этих надписях маловато самокритики. Но это, в конце концов, не важно. Это неважно потому что вывески вообще надо заменить другими. — Я понимаю тебя и не могу не обвинить себя в недомыслии, — смутился старик. — Конечно, надо было сделать надписи из драгоценных камней. Ты этого вполне достоин. — Ты меня неправильно понял, хатабыч Я хотел бы, чтобы на доске было написано, что эти дворцы являются собственностью РАНО. Видишь ли, в нашей стране дворцы принадлежат РАНО клубам или санаторием Какому такому РАНО? — удивился старик. Волька неправильно истолковал восклицание Хаттабыча. «Ну, все равно, какому, — простодушно ответил он, — но лучше всего Краснопресненскому. В этом районе я родился, вырос, научился читать и писать». «Я не знаю, кто такой этот Рано, — произнес Хаттабыч с горечью в голосе, — и вполне допускаю, что он достойный человек. Но разве Рано освободил меня из тысячелетнего заточения в сосуде?» нет Это сделал не Рано, а ты, прекраснейший отрок, и именно тебе или никому будут принадлежать эти дворцы. Но пойми же, и не хочу понимать, или тебе, или никому. Волька еще никогда не видел Хаттабыча в таком волнении». Его лицо побагровело, глаза, казалось, метали молнии Видно было, что старик еле сдерживается, чтобы не обрушить свой гнев на мальчика. — Значит, ты не согласен? О, кристалл моей души! — Конечно, нет. Зачем мне эти дворцы дались? Что я, клуб, учреждение какое-нибудь или детский сад? — Их! — горестно воскликнул тогда Хаттабыч и махнул руками. Попробуем другое! И в то же мгновение дворцы расплылись в своих очертаниях, заколыхались и растаяли в воздухе, как туман, развеянный ветром, с воплями взвелись вверх и исчезли великаны.